11. На кухне Фартуке Рот чувствовала себя как рыба в воде. На тумбе рядом с разделочной доской в миске, точно в роге изобилия, лежали фрукты и овощи. Она что-то напивала себе под нос, пока взбивала яичные белки до густой массы и смазывала свиной филе масляным маринадом из чеснока и трав. Ей не терпелось увидеть Шейлу. Нужно было так много рассказать. Она растопила масло и тростниковый сахар на толстостенной сковороде. и начала жарить ломтики яблоко в сладкой пене. Адама привлек на кухню запах карамели. «Ты выглядишь счастливой», — сказал он. «Что случилось?» «Ой, даже и не знаю, столько всего?» Затем она осеклась, вспомнив про СМС. «Прости, сегодня утром у меня телефон разрядился, я только увидела твое сообщение. Думаю, Лорен чувствует себя немного лучше». Она подхватила ломтик яблока со сковороды, подула на него и протянула Адаму. «Как думаешь, добавить еще сахара?» Обезоруженный он взял его, затем стянул со сковороды еще два ломтика, чтобы облегчить свои размышления. «Идеально, с кислинкой». Он обнял ее за плечи. «Во сколько они приедут?» «Восемь», — ответила она. «Может, откроешь пару бутылок красного?» Шейла и Саймон выдвинулись из Массвелл-Хилла в Хаммерсмит и попали в вечерние пробки. Они остановились у магазина на Финчли Роуд, чтобы купить бутылку Просекка. Она лежала у Шейлы в ногах рядом с большой тыквой с их участка. Такое подкрепление было нужно всякий раз, когда они посещали Фернивалов. «Небольшая то, что надо», — всегда говорила Рут и всегда лгала. Шейла и Рут приглядывали друг за другом еще с начальной школы. Рут Ягу и Шейла Нанкар -Роу с первого класса сидели вместе за красным столом, лучший из лучших, в зеленых спортивных комбинезонах и светло-голубых клетчатых блузках. Рут была на шесть месяцев младше Шейлы, но она училась в том же классе, потому что была такой умной. По той же причине общение с одноклассниками не задавалось. Шейла была хорошенькая, спортивная и яркая, но не чересчур. Она была популярна, и у нее дома собирались друзья, которым всегда были рады ее легкие на подъем родители. Домой к Рут было нельзя, запрещала угрюмая неулыбчивая мать, которая к тому же грубо с ней обращалась. Шейла была единственной подругой, которой разрешили приходить, потому что ее отец был врачом, а Анжела Яга очень уважала врачей. Шейла не стала менять фамилию, когда вышла замуж за Саймона. Зачем ей это? В конце концов, фамилия была частью ее личности. Рут, напротив, была рада сменить свою фамилию на шикарную, принадлежащую к верхушке среднего класса англичан. И это было огромным плюсом. У Рут всегда были такие заскоки. Они были лучшими подругами и всегда поддерживали контакт. Бывают такие люди, они служат калибраторами твоей жизни, напоминая тебе, откуда ты пришла и как далеко продвинулась. И ты сравниваешь свой прогресс с их. Рут всегда была более заметной и очаровательной, более успешной по общественным меркам. и Шейле было интересно заглядывать в мир шоу-бизнеса со стороны обывателя. Получив профессию социального работника, она несколько лет занималась делопроизводством на северо-западе Лондона, а затем перешла в сферу образования. Теперь она руководила небольшим университетским отделом. Саймон был директором нескольких престижных школ. Шейла не завидовала Рут. Она знала, на что способна, и была довольна своей жизнью, в то время как ее лучшая подруга была умной и энергичной, но беспокойной. И почему-то всегда летала в облаках. «Так, напомни мне скорее». Саймон помолчал, прежде чем они вышли из машины. «Чем сейчас занимается Алекс?» Шейла закатила глаза в притворном раздражении. «Ты, как всегда, она в Калифорнии, зарабатывает кучу денег программированием и зависает на сайтах знакомств. А Лорен?» «Не знаю. Последнее, что я слышала, сделала перерыв в ЭКО». Адам и Рут были готовы. Они поприветствовали их и обняли, затем проводили по коридору мимо гостиной, где горел камин. Пока они шли к кухне, Шейла почувствовала запах специй. «Значит, не пастуший пирог», — подумала она и пожалела, что купила просекка. На ужине все оживились, хотя Шейле всегда казалось, что эти встречи были своеобразным соревнованием. Рут источала обаяние и все время улыбалась, но в разговорах почти не участвовала. Только когда она подала свой великолепный десерт — спирали с безе и сливок, украшенную яблоками и каштанами, и вежливые гости наелись до отвала, она понемногу начала приходить в себя. Адам отвел Саймона в гостиную, чтобы посмотреть матч дня. Оставшись наедине, женщины убрали со стола, а после Рут заварила мятный чай, и они удобно устроились на противоположных концах дивана. «Кофе они могут и подождать», — улыбнулась Рут. «До смерти хочу поговорить с тобой». Какое-то время они болтали вдвоем. Шейла внимательно смотрела на подругу. Лицо Рут покраснело и покрылось капельками пота от напряжения. Она сняла шарф, обнажив шею, которая в последнее время всегда была чем-то прикрыта, морщинистую и в пигментных пятнах. Такую же Шейла видела в собственном зеркале в ванной. Волосы Рут, теперь посидевшие менее густые, выбились из-под заколки, но глаза ее сияли. «Она взволнована», — подумала Шейла. «Должно быть предстоит новый триумф или новое приобретение». «Настоящий пир, как всегда. Ты, наверное, весь день стояла у плиты. Всего пару часов. Нужно было спустить пар. Я многое обдумала». Шейла повернула фарфоровую кружку в руках и прочитала надпись большими красными буквами «Дом там, где сердце». Еще в начале своего обучения на социального работника она поняла, что зрительные контакты и лишние вопросы порождают недоверие. «Вообще я подумываю о рождении ребенка», поспешно сказала Рут. Шейла вскинула голову. Лицо Рут было алым, голос неуверенно дрожал. «Ребенка?» Шейла почувствовала, как нахмурилась от тревоги. Она постаралась расслабить мышцы лица, чтобы оно приняло профессионально-нейтральное выражение. «В каком смысле о рождении?» «Яйцеклетка, сперма, эмбрион, роды. И вот рождение», — ответила Рут, беспечно смеясь и убирая волосы с лица. «Помнишь урок биологии с миссис Паска в третьем классе? Насколько я помню, она решила расширить наш кругозор надев презерватив на банан. «Я не понимаю». Шейла поставила ноги на пол и села прямо. «Не слишком ли мы староваты? И разве Адам не делал вазэктомию? Рут на цыпочках подошла к кухонной двери и тихо закрыла ее, заглушая шум телевизора и прерывистые крики мужчин. Она села, скрестив ноги, ближе к Шейле. Ее голос стал низким и настойчивым. У Лорен был еще один выкидыш, и ей больше нельзя делать ЭКО. «Не может быть!» — поразила Шейла. «Я и не знала, что она беременна. Когда это произошло? Почему ты мне не сказала?» Они даже нам не говорили до тринадцатой недели, а уже через десять дней они потеряли ребенка. «Бедная Лорен», — сказала Шейла. «Но тогда почему?» У них остались эмбрионы, и нужна суррогатная мать для вынашивания одного из них. Я вызвалась. «Что?» Шейла поставила кружку на журнальный столик. «Но у тебя уже прошла менопауза. У нас обеих. Так как?» «Оказывается», — продолжила Рут, «в наши дни врачи могут повернуть время вспять и вернуть тебя в форму при условии, что основные механизмы еще не повреждены». «Мы посетили специалиста, и я прошла своего рода ТО. Результаты будут на следующей неделе». Она замолчала, наслаждаясь моментом. «Извини, что не выходила на связь, но теперь вся моя жизнь — это походы по врачам». «Что на тебя нашло?» — потрясенно спросила Шейла. «Ничего не имею против суррогатного материнства, но в нашем возрасте это просто безумие». Рут удовлетворенно покачала головой. «Самой старой женщине, которой подсадили эмбрион, было за 70. И я должна помочь Лорен». Она улыбнулась Шейле. «На самом деле, мне очень хочется снова искупаться в море гормонов. Я ностальгирую по своему прежнему телу. Да и в постменопаузе нет ничего хорошего, согласись». Шейла с удивлением посмотрела на нее. «Лично у меня нет никакой ностальгии. Куча анализов, вздутие живота, кровотечения, головные боли из-за всплеска эстрогена. Почему тут скучать? Менструация была кошмаром, особенно ближе к менопаузе. День, когда до меня дошло, что месячные закончились навсегда, был одним из самых счастливых в моей жизни. Сейчас мне нравится мое тело. Шейла помолчала. «Серьезно, я думаю, что ты с ума сошла, раз тебе в голову приходят такие мысли». «Все сказала?» — резко спросила Рут. Шейла проигнорировала ее. «А что Адам? Его не волнует, как это отразится на твоем здоровье?» Рут приложила палец к губам и понизила голос. «Он не знает. Так что, пожалуйста, не говори об этом Саймону». «Почему ты ему не сказала?» «Он, скорее всего, будет против». «Но он должен знать». «Да, но не сейчас». Шейла покачала головой. Нет, Рут, ты должна ему сказать. Саймон бы очень расстроился, если бы я скрыла от него такое. Рут встала, подошла к раковине, и нарочито шумно принялась складывать в нее кастрюли и тарелки. В прошлом бывали случаи, когда Адам мне многое не договаривал, поэтому я не считаю, что обязана отчитываться обо всех своих делах, бросила она через плечо. Конечно, когда-нибудь я ему скажу, но если сделаю это сейчас, он попытается меня остановить. Шейла встала и подошла к Рут. «Так каков план? Ты забеременеешь, а потом будешь ждать, пока он заметит твой животик и начнет задавать вопросы?» «О, ради всего святого, ты говоришь, как медсестра в клинике!» Рут повернулась и, искривившись, спросила притворно озабоченным голосом. «А есть ли мистер Фернивал?» Затем она опустилась на октаву, и впервые ее уверенность, казалось, пошатнулась. «На самом деле они хотят встретиться с Адамом, чтобы получить его согласие. А я не знаю, что делать». «Согласие?» «По закону это будет его ребенок, равно как и мой. Представляешь?» «Как будто все внутри меня принадлежит Адаму. Они хотят, чтобы он пошел на консультацию и подписал их бумажки. Это чушь!» Она всплеснула руками. Шейла была потрясена. «Лорен попала в ужасную ситуацию, и, конечно же, ты хочешь помочь. Это отважный и невероятный шаг», — она взяла Рут за руки. «Но не делай этого одна. Пожалуйста, поговори с Адамом». Рут отстранилась. «Послушай, скорее всего, у меня ничего не получится, но пока есть хоть малейшая вероятность, я никак не смогу выкинуть все эти мысли из головы. Я хотела поговорить об этом с тобой и надеялась на твою поддержку». Она отвернулась и включила чайник. «Очень зря». Рут и Адаму потребовалось 40 минут, чтобы загрузить посудомоечную машину и навести порядок на кухне с наработанной скоростью и эффективностью пары, состоящей в долгом браке, где работают оба. «Свинина потрясающая», — заметил Адам. Он бросил пустые бутылки из-под вина в мусорную корзину. «Прекрасное сочетание фенхеля и зелени. Ты готовила так раньше?» «Ты каждый раз так говоришь», — Рут снисходительно улыбнулась. «Извини». Он поцеловал ее в затылок, когда она потянулась, чтобы убрать сервировочные блюда в шкаф. «Ты так очаровала меня своим кулинарным колдовством, что я до сих пор не могу опомниться». Она повернулась к нему, опустила глаза и искоса посмотрела сквозь пряди волос. «У меня разнылся палец, к нам идет дурной скиталец». Он рассмеялся. «Не знаю, откуда в тебе столько энергии. Ты все утро пробыла с Лорен, и все никак не присядешь. Ты заслуживаешь глоточек Сатерна». Он наполнил бокал и протянул его рут. Я думаю, им понравилось. Саймон в хорошей форме, но Шеллу как будто что-то беспокоит. Уж больно она притихла после ужина. Все хорошо. У нас были небольшие разногласия по одному поводу, и я огрызнулась на нее. Не стоило мне так себя вести. Не о чем волноваться. «Завтра я извинюсь, и все будет хорошо». Она взглянула на часы. «Половина первого в Сан-Франциско, 4.30. Давай позвоним Алекс из моего кабинета. Пойдем». «Я с ней разговаривал пару дней назад. Я пойду спать. А ты пока наверстывай упущенное, но, пожалуйста, не болтай слишком долго. Я, в отличие от тебя, устал». Стопка непрочитанных сценариев, которые прислала Белла, лежала на столе рут, напоминая неприступную крепость. Она вздрогнула от нехорошего предчувствия, отодвинув ее в сторону, чтобы освободить место для ноутбука, убрала со стула кучу щитов и села. Алекс не взяла трубку. «Не могу говорить, в магазине шумно». «Как дела?» «Отлично, завтра три хэллоуинских тусовки, выбираем костюмы. Какие вести с детородных полей?» «Ужасно, долги по работе, но не могу сосредоточиться, пока не узнаю результаты тестов». Как будто жду целую вечность. Еще совсем чуть-чуть, мамочка. Я жутко горжусь тобой. Уверена, ты все сможешь. Будем держать кулачки. Плохо, что папа не знает. Мне каждый раз неловко, когда он звонит. Всему свое время, дорогая. Я иду спать. Удачи тебе. Спокойной ночи. Целую.